31. Учение уже преобразило всю жизнь вашу. Оно перенесло вас через многие опасности. Учение поможет вам распознать, где вред и где польза. Нелегко бывает отличить правильную тропу, но вы знаете, как восходить по гладкой скале. Психическая энергия развивается от таких напряжений.